Третья часть главы. Час после переноса. Гидрокрейсер «Алмаз» лейтенант Реймонд фон Эссен. Реймонд фон Эссен стоял у Леера и наблюдал, как отрывается от воды 32 -й. Аппарат повис на временном выстреле, закрепленном на фок-мачте. Свободное пространство между грот и безань-мачтой и корму занимали алмазовские машины. А ведь предстоит еще разместить его собственную М5. Вон она качается на волнах, в десятке сажений от борта, с угрюмым кобылиным на крыле. Наблюдатель недовольно косился на Эссена. Он, под предлогом рапорта об аварии Корниловича, малодушно сбежал, увильнув от текелажных работ. Доклада не получилось. Командиру авиаматки было не до того. Внезапный штормовой шквал, накрывший корабли, тот, что швырнул в воду Корниловича и чуть не угробил самого Эссена, жестко прошелся по алмазу. Чудовищные порывы ветра положили гидрокрейсер на борт. Один из аппаратов сорвался с креплений и оказался бы за бортом, если бы не кинулся к нему лейтенант качинский, командир Алмазовской авиагруппы. Сейчас Викториан Романович хрипел, захлебываясь кровью в лазарете. Форштевень гидроплана проломил ему грудную клетку, и доктор в ответ на очередное «Есть надежда» темнело лицом и отворачивался. Не досчитались троих нижних чинов, несчастных унесло за борт. И как не обшаривали шлюпки поверхность, найти никого не удалось. Еще четверо, включая Мичмана Солодовникова, составили компанию Качинскому в лазарете с травмами, не столь, впрочем, серьезными. Четверть команды щеголяла порезами, ушибами, ссадинами, и среди них выделялся ярко красный физиономией баталер. Беднягу обварила на камбузе кипятком. Вихри катаклизма сорвали с ростров и унесли вельбот, Два из четырех аппаратов получили повреждения. И разбираться с этим придется ему, фон Эссену. Согласно приказу Коперанга газарина он замещал лейтенанта Качинского в должности командира авиагруппы. И для начала разместить на тесной палубе еще два аппарата, и так, чтобы не мешать при случае расчетам орудий. «Пожалуй, — прикинул лейтенант, — обломки аппарата Корниловича можно пристроить между трубами. Крылья придется снять, не беда. все равно пойдут на запчасти. У одной из алмазовских пятерок как раз повреждена верхняя пара плоскостей. Ну и как вам все эти странности?» Прапорщик Лобанов-Ростовский выколотил о ладонь трубку, раскрыл нож-тройник и принялся ковыряться в мундштуке. «Лето в феврале, и с часами черт знает что!» «Костенька прав», — добавил подошедший вслед за прапорщиком Марченко. «Только он еще не о всех странностях знает». «А ты, значит, уже сподобился», — осведомился Литнап. «Пока одни с погрузкой возятся, севочка тут как тут, слухи собирает». Экипаж 32-й принимался за пикировки, как только оказывался на палубе, ничуть не стесняясь присутствия посторонних. Чины и титулы не играли при этом никакой роли. Тем более, что Лобанов-Ростовский, считающий род от владительных князей с 15 века, Испытывал к своему пилоту, сыну казанского преподавателя географии, сильнейшее уважение. Поручик Марченко – самый опытный пилот авиаотрядов. В его летной книжке значится больше всего боевых вылетов и даже две победы в воздушных боях. «С погрузкой ты один, князенька, управишься», – лениво отозвался Марченко. «Он какой здоровенный. Орудие можешь на палубу затащить без всякой лебедки. Не то что гидроплан». Прапорщик отличался завидным сложением, и это доставляло им обоим немало неудобств. Тесная кабина М5, где сидеть приходилось бок о бок, как в авто, не рассчитана на таких богатырей. Зато Лобанов-Ростовский стрелял из Льюиса с рук, без упора, и отлично попадал в полотняный конус буксируемой мишени. А странность такова. Радиотелеграфист не может выудить из эфира ни единого сообщения. Говорит, тишина первозданная. ни единые передачи. Одни помехи. Будто до изобретения господина Маркони. Такие-то дела, судари мои. — Господин лейтенант, ваш броди!» Эссен обернулся. Перед ним стоял взмыленный капитанский вестовой. — Лейтенанта фон Эссену требуют на мостик! — отрапортовал он. Авиатор кивнул собеседником и заторопился к трапу. «Ну вот и поговорили», — раздосадованно сказал Малышев. «Вы уж, Реймонд Федорович, как освободитесь, пожалуйте назад, обсудим, с каким соусом употреблять эти странности». Командир Алмаза был озадачен. Алексей Сергеевич Зарин нервно прохаживался по мостику. И Эссен заметил, что капитану первого ранга жарко в мундире зимнего образца. Упрямо лезущее в зенит солнце припекало, а летний гардероб остался на берегу. Держать на судне зачем? Только сукно портить в черноморской сырости. Фон Эссен вскинул руку к фуражке, чтобы доложиться по форме, но Каперанг прервал его нетерпеливым жестом. «Реймонд Федорович, голубчик, ваш аппарат еще на воде?» Эссен кивнул. «Вот и отлично». Зарин поправил пенсне. «Давайте-ка заправляйтесь и слетайте быстренько, оглядитесь. К Норду, миль на 20 и обратно. А то штурманец наш что-то задачен». и кивнул на юного Мичмана, второго штурмана гидрокрейсера. «Но как же так, Алексей Сергеевич?» — попытался протестовать фон Нессен. «У меня один цилиндр сдох, надо мотор перебирать». «А вы на восьми, голубчик, на восьми. Вы ведь на своем гноме прямо в полете зажигание в цилиндрах по одному отключаете, чтобы обороты понизить. Основания не всегда запускаются. Свечи зальет или замаслит Так что вам на неполном комплекте цилиндров летать привычно». да и недалеко в случае чего дадите ракету заветный вас подберет эссон выдохнул гость и слетел по трапу едва касаясь подошвами вытертого до блеска металла